Данила Ловчанин с женою. У князя было у Владимира, У киевского солнышка Сеславича, Было пированье цепочестное, Честно и хвально, больно радостно На многие князья и бояри, На сильных, могучих богатырей. В полсыто бояри наедалися, В полпьяна бояри напивались, промеж себя бояри похвалялися. Сильные хвалятся силою, богатые хвалятся богачеством, купцы-то хвалятся товарами, товарами хвалятся заморскими, бояри-то хвалятся поместьями, а не хвалятся лодчинами. Один только не хвалится Данила Денисьевич. Тут возговорит сам Владимир князь. — Ох ты, гои, еси, Данилушка Денисевич! Еще что ты у меня ничем не хвалишься! Али нечем тебе похвалитися? Али нет у тебя золотой казны? Али нет у тебя молодой жены? Али нет у тебя платья цветного? Ответ держит Данила Денисевич. — Уж ты, батюшка наш, Владимир князь, есть у меня золота козна еще есть у меня и молода жена еще есть у меня и платье цветное нето так я это призадумался